66. -е. Матерь огни йоги То, что складывалось и формировалось веками, не может быть обуздано и побеждено и уничтожено в одночасье. Нужно время. Лишь в редких случаях происходит мгновенное преображение человека, но это только тогда, когда накопления велики. И тогда происходит скачок. и количество накопленного опыта преображается в качество духа. В обычных случаях нужно непреклонное, несломимое решение — идти до конца. Главное — не смущаться первыми неудачами и поражениями. Последняя победа венчает дело, а временные неудачи не имеют решающего значения.